Глава шестая. Я оказалась прямо напротив моей двери с сердечками. Портал тут же закрылся. Пусть я сначала и хотела войти в комнату, но тут же передумала. Не время сейчас отсиживаться в розовом окопе, опасаясь хомячков и размышляя о странностях принца. У меня есть расписание, и мне нужен кто-то местный, чтобы перевёл его с местного на человеческий. Коридор пуставал. Ну да, все нормальные студенты теоретически сейчас на занятиях. Ничего, всё равно найду кого-нибудь. С этой мыслью я поспешила в гостинный зал факультета власти. Хорошая новость студент там был. Плохая новость это был Торн. Нет, к добродушному здоровяку я относилась хорошо, но вот только заранее сомневалась, умеет ли он вообще читать. О, Ираника. Искренне обрадовался он, явно одному было скучно. А ты чего не на занятиях? Так получилось. Я не стала вдаваться в подробности. А ты? А меня выгнали. Отмахнулся он, мол, пустяки делал житейское. Оказывается, препод имел в виду вовсе не пробивание стены головой ближайшего соседа. «Ты что, треснул об стену Дору?» – ужаснулась я. «Ты что?» Торн ужаснулся ещё больше. «Я слишком ещё жить хочу», – и справедливости ради добавил. «Тем более она сидела справа от меня, а я в этот момент смотрел налево. Ну а потом меня выставили из-за аудитории. Сижу теперь тут, жду, когда Дора появится». Так, может, подождём её в столовой? Ты же умеешь пользоваться местной столовой, с надеждой спросила я. А чего там уметь? в свою очередь, не понял он. Ты голодная, что ли? Я бы уж точно не отказалась нормально позавтракать. Ну и заодно узнать, где вообще эта столовая находится и как там питаться. О, ну идём. Торн уже пылал энтузиазмом. Устрою тебе тут экскурсию. Экскурсия была весьма занимательной и полезной. По крайней мере, сам экскурсовод пребывал в полнейшем в восторге. «Вот тут у нас лестница, а тут стена, а тут окно, а тут пол. А если посмотреть направо...» Он сделал драматичную паузу. «Что?» Лично я справа видела только стену коридора. «А если посмотреть направо, то шея при этом забавно хрустит», радостно пояснил Торн и, шагая семимильными шагами, продолжал. «А тут у нас еще окно, а вон там дверь». Она сделана из самой настоящей деревянной древесины. А вот тут опять окно, а из окна открывается великолепный вид на то, что находится за окном, и так всю дорогу. Я стоически молчала и не прерывала его вдохновенное просвещение, лишь старалась запоминать путь. Наконец мы добрались к высоким двустворчатым дверям. Итак, на этом наша экскурсия заканчивается. Добро пожаловать в столовую. Мы вошли в просторный светлый зал. Из примечательного здесь были лишь заполненные мерцающим светом колонны, столики же со стульями выглядели вполне обыкновенно. Кроме нас, хватало и других голодающих студентов, но, к счастью, свободные места всё же нашлись. «И как тут получить завтрак?» — полюбопытствовала я, когда мы с Торном сели за столик. «Ну как-как? Просто представляешь, что ты хочешь, и с помощью магии созидания создаёшь. Эти штуки...» — он кивнул на колонны. «Как раз тут эту магию усиливают. Хотя она у тебя и так чересчур». Это же надо было так на лекции рвануть. Я аж впечатлился. Хэ. Ну ладно. Он на миг задумался, и тут же прямо перед ним материализовалась тарелка с хорошо прожаренным ростбифом. Вот. Видишь, как просто? Кому просто, кому не очень. С моей буйной магией так можно даже до из пельменей до фантазировать. Но я всё же постаралась сосредоточиться. Закрыла глаза. Так, чего я хочу? Я хочу. Я хочу. «М-м-м, блинчики, йогурт с черникой и кофе». Представляла это воображение в мельчайших подробностях. Даже начало казаться, что уже и аромат чувствую. Я радостно открыла глаза и... ничего. Вот честно, впору было взвыть. Я же так просто с голоду тут загнусь. Торн посмотрел на меня с искренним сочувствием и выдал весьма деликатное... «Ну ты и не умёха! Ладно, чего тебе?» «Блинчики, йогурт и кофе», — обречённо попросила я. А йогурт и кофе это как? задачился он. Ты опиши хоть, а то я и не знаю такого. Описывать я не рискнула, а то мало ли, что Торна фантазирует. Давай тогда просто блинчики. Без проблем. Он кивнул, и тут же передо мной материализовалась тарелка с блинами. И всё бы ничего, но каждый был размером с руль от машины. Но проверять нич я не стала. Поблагодарив Торна, принялась за завтрак. На вкус, правда, от зимних блинов местной отличались, но всё равно очень понравились. Да и оказались такими сытными, что я уже одним наелась. Но мой спутник, конечно, не дал добро пропадать и быстро слопал остальные. Ну вот, сытый и оччастливленный улыбнулся. Теперь можно жить дальше. Ага, до следующего приступа голода. Слушай, Торн, мне тут расписание вручили, а я пока письменность вашу не понимаю. Ты не мог бы мне прочесть? Я достала из сумки свиток и протянула ему. Сейчас глянем. Он с готовностью развернул свиток и пробежал по написанному глазами. Хм. Слушай, тут непонятно как-то. Закорючки какие-то ненашинские. Вот так и знала, что вы тут любители эффектного поведения на лекциях. В этот момент к столу как раз подошла мрачная Дора. Ладно, Ника не понимает ничего, но ты-то что дубеню устроил? Дала Торну весьма внушительный подзатыльник. Ты так додуришься однажды до отчисления. В ответ он лишь виновато на неё посмотрел и по-джентльменски отодвинул ей стул. Дора села и тут же материализовала себе чашку чая. А меня ж любопытство загрызло насчёт отношений этой парочки. Вот явно же не родственники и уж точно не влюблённые, да и на закадычных друзей не особо тянут, слишком разные. Но я решила, что всё же пока невежливо об этом расспрашивать. Дора, может, ты сможешь расписание прочитать? Я передала ей свиток. Она внимательно оглядела и выдала: "Вообще никак. Видимо, у тебя индивидуальное, а оно всегда на конкретного мага настроено. Как у старшекурсников" «Так что можно к кому-нибудь из них обратиться?» «Кстати, мне сегодня как раз советовали обратиться к старшекурсникам для контроля над своей магией», — спохватилась я. «Вот только где бы такого человека найти?» «А что искать?» «Можно, к примеру, к Дайрону обратиться?» Дора мечтательно улыбнулась. «Это к тому, кто меня сегодня утром пораньше сердечком обзывал?» «Нет уж, спасибо, не хочется». «А других кандидатур нет?» — мрачно уточнила я. «А чем тебе Дайрон плох?» «Он такой милый и точно не откажет, и тут же проворчал Торт. Ты так говоришь о нём, как будто он твоя тайная любовь. Вообще-то я думал, что я твоя тайная любовь. Я едва сдержала смех, горько ученически закатила глаза, но с чуть ли не безграничным терпением всё же мне пояснила. Я просто больше никого из старшекурсников не знаю. Да и сама понимаешь, несколько лет на факультете власти обычно не делают людей общительными, благожелательными и жаждущими помогать другим. «Как вариант, ты, конечно, можешь обратиться к кому-нибудь из Созидателей, но что-то я сомневаюсь, что к ним можно просто так подойти и попросить о помощи». «А к Дайрону можно?» «Что-то я сомневалась в этом ещё больше». «Ну, к Дайрону же ты не просто так подойдёшь, а со мной», — весомо возразила Дора. «И я вполне могу попросить за тебя. Можем прямо сегодня к нему и обратиться. Что скажешь?» Вот честно, не рвалась я с этим типом общаться, тем более о чём-либо его просить. Но тут уже стоял вопрос выживания. Либо я в скорейшем времени овладею магией, либо меня тут на занятиях добрые преподы укокошат. Ну, и вариант загнусь от голода тоже еще никто не отменял. Хорошо, я вздохнула. Пойдем к Дайрону. К Дайрону планировали пойти вечером после занятий. Тем более нам сейчас предстояла еще одна то ли лекция, то ли практика. И Дора с Торном собрались идти, и рядом со мной портал появился. И если я восприняла с надеждой, что будет на этот раз хоть что-то адекватное, то Торн аж голову в плечи вжал. Я вот думаю, что хуже: пойти или всё же не пойти? Нет, категорично ответила Дора. Что, нет? озадачился он. Не думай, уж поверь, не подумав ты всегда поступаешь умнее, чем подумав. А что сейчас за занятие такое, что даже Торн испугался? насторожилась я. Боевая магия, довольно мрачно пояснила Дора. И ты от неё тоже не в восторге, догадалась я. От магии в восторге, от препода и его манеры обучать нет. Тем более по его милости я вместе с Торном оказалась, буркнула она, но всё же ответила подробней. Понимаешь, хоть на факультете власти в основном и воспивают единоправие, но в начале пути любому лидеру нужны соратники. И вот пока на первом курсе нас учат действовать хотя бы в парах. На прошлом занятии как раз распределили всех, и экзамен в этом семестре придётся сдавать тоже в паре. Она у Грёма покосилась на Торна, который сейчас как раз пытался поковырять в носу, но палец не пролез. Ну, теперь понятно, почему они почти всё время вместе. Может сказать, мне в пару достанется кто-то адекватный. Это было бы просто замечательно. Занятие по боевой магии проходило не в замке. Дора и Тор не стали топать пешком, перенеслись со мной порталом. И теперь мы оказались на просторной арене. Здесь уже толклись остальные первокурсники нашего факультета. Причём что-то никто из них не излучал радостный энтузиазм. То ли жаждущим господства над миром по самой своей сути противило работать в команде, то ли ещё что. Преподаватель не заставил себя ждать. Выглядел он, конечно, внушительно, такая гора мышц, даже торн на его фоне казался лишь жалким подобием. Что уж про остальных говорить. Звание магистр с ним никак не вязалось, как и то ли имя, то ли фамилия Лален. При его появлении студенты, как по команде, выстроились в ровную шеренгу. Преподаватель шёл вдоль строя с крайне недовольным видом осматривая всех. Увидел меня и аж замер. «Неужели у нас новенькая?» — с надеждой пробасил он. Я тут же кивнула, а он аж просиял. «Вот это да! Какая же всё-таки радость!» «О, ну хоть кто-то нашёлся в этой академии нормально из преподавателей, не жаждущий меня сразу же прикончить». Это же так замечательно, что ты появилась. Казалось, он на радостях готов стиснуть меня в медвежьих объятиях. Это просто настоящий подарок судьбы. Правда? Усомнилась я. Конечно, приятно, когда тебя так встречают, но что-то это всё же подозрительно. Конечно, а то я ведь так расстроился, что в этом году чётное число студентов, а теперь нет. Теперь нечётное. Теперь слава разрушению появился нечётный. Тот на чём примере как раз красноречиво будет видно, что в начале пути в одиночку и одному даже при рождённому властителю не выжить. Так что я тебя поздравляю. Всё так же сияя радостью, он весомо похлопал своей лапищей меня по плечу. Ты у нас само собой осталась без пары, будешь действовать одна. Конечно, не выживешь, но зато какую наглядную пользу окажешь остальным. Да, приехали. Итак, магистр обратился к остальным. Начнём занятие. Сегодня будем отрабатывать первичные навыки работы в команде. Что делать, я скажу, как тоже скажу. Никакой самодеятельности. Есть вопросы? Есть. Только один. Сюда преподаватели по головно с курсов тотального садизма набирают или всё же есть исключения? И последующий час творился форменный дурдом. Все были против всех. Преподаватель бегал и орал, Торне несколько раз чуть не затоптал Дору. А я сидела в стороне и мрачно на всё это смотрела. Если в ближайшее время я овладею магией, то мне точно каюк. Вечером мы с Дорой пошли к Дайруну. Торна с собой не взяли. Его вынужденная партнёрша по боевой магии прошептала, что он её уже достал неимоверно, и чтобы вообще ей до завтра на глаза не показывался, а то она точно его придушит. Комнаты старшекурсников располагались выше, точнее даже на пятом этаже от нашего, так как и сам Дайрун, по словам Доры, учился на пятом курсе. Что уже вроде как было чудом из чудес. Понимаешь? пояснила Майя сопровождающая. Повальное большинство покидает академию ещё до конца первого курса. Да и сразу поступают сюда с таким расчётом. Всё-таки за несколько месяцев здесь можно очень многому научиться, но если провалить экзамены первого года, то отчисление и заодно лишение маги. А этого никому не хочется. Вот и получается, что мало кто остаётся. И уж сама понимаешь, какова вероятность доучиться курса до пятого. Да тут бы на первой неделе коньки не отбросить, что уж про пятый курс говорить. И ты тоже собираешься уходить до конца первого курса, полюбопытствовала я. Естественно, Дора и не отрицала. Это, так сказать, золотая середина. И многие нужные знания и навыки получу, и с магией всё же не расстанусь. Агна резко замолчала и вдруг побограве фрякнула. Торн. Мы обернулись. Тут же из-за поворота позади нас выглянула его озадаченная физиономия. О, как ты меня нашла? А высунулся полностью. Я же крался и на цыпочках, как это, ну, знаменитая танцовщица, изображающая бабочку. И в доказательство пару раз волнообразно взмахнул руками. Честно, если бы не свирепой Дора рядом, я бы засмеялась, но сейчас это вроде как было бы невежливо. Я тебе прямо сказала, чтобы ты отстал. Неужели тебе так трудно понять даже настолько простые слова? Ну, почему же? Я сразу понял. Просто ты сказала, что иначе меня придушишь. И мне так интересно стало. У тебя же это, пальцы короткие, а у меня шея большая и красивая. Ты даже обхватить не сможешь. Она задачно пожмкал пальцами в воздухе, явно пытаясь это представить. Ты не подумай, я не имею в виду, что ты совсем ущербная. Не совсем, конечно, но пальцы у тебя всё равно короткие, недомерки такие. Это разве ты только ногами душить можешь? Ноги у тебя всё-таки длиннее пальцев, хотя и намного Следующий этаж, вторая дверь справа, отрывисто сказала мне богровая Дора и грозно двинулась на Торна. Значит, тебе любопытно, как я могла бы тебя придушить? Так ведь любознательность это хорошо. Он начал медленно отступать. Стремление к знаниям. Но «Ну, ничего, сейчас я тебе продемонстрирую. Она кинулась к нему. Торну всё-таки хватило ума спасаться бегством. Смеясь, я проводила эту парочку взглядом. Вот даже не знаю, кому из них я больше сочувствую. Эх, конечно, куда удобнее было бы прийти к Дарину с Дорой, но теперь уже выбирать не приходилось. Я поспешила на следующий этаж. Долго искать не пришлось. Хорошо, хоть, заслушав голоса, я успела быстро затормозить. Замерла за поворотом коридора и подслушивать ведь не хотела, но теперь казалось, что стоит хоть чуть пошевелиться, как меня заметят. Чего совсем не хотелось, учитывая, о чём именно говорили двое. "Но, Дайрен, ты вообще понимаешь, что это попахивает государственной изменой?" приглушённо возмущался неизвестный. И последствия? Что последствия? Раздражённо перебил Дайрон. Плевать я хотел на последствия и на краенов в том числе. Ты ты, его собеседник явно сейчас ртом хватал воздух. Ты так больше вслух не говори, а, а то у меня аж сердце прихватывает. Что ты теперь-то боишься? Слуховая иллюзия наивысшей степени, нас всё равно никто сейчас услышать не может. Хм. Тогда то ли иллюзия такая хромая, то ли я такая внезапно выдающаяся. Да тут дело не в том даже, что кто-то услышать может, а в самом факте, Дайрон. Я, конечно, понимаю, ты с его высочеством не в ладах, но говорить о крае не в таком тоне и в таких выражениях... Это я ещё мягко выразился. Дайрон усмехнулся и уже серьёзно добавил. Слушай, заканчивай давай с истериками. От тебя вообще многого не требуется. Просто раздобудешь мне тайно изначальный план замка и свободен. Не волнуйся о твоём участии, так сказать, в заговоре, никто и не узнает. Да даже если не узнает, мне всё равно страшно представить, что дальше будет. Ты вообще хотя бы чуть-чуть рассматриваешь вариант, что у тебя может попросту не получиться? Всё получится, тоном нетерпеливого возражения ответил Дайрон. И давай уже на этом закончим по десятому разу обсуждать одно и то же. Сколько тебе нужно времени? 2 дня или 3? Обречённо вздохнул его собеседник. сам понимаешь, в хранилище тоже так просто не попасть. Ну, значит, через 3 дня принесёшь мне план. Давай уж, не подведи. Как вот будто у меня выбор есть. Пробурчал неизвестный и следом послышались удаляющиеся шаги. Вот только явно ушёл лишь один. Кто-то второй пока оставался. Я затаилась в ожидании, что и он откланится, и очень надеялась, хоть бы не в эту сторону коридора, где спряталась я. Но царила такая тишина, словно поблизости никого вообще не было. Я выждала не менее минуты, сделала осторожный шаг, и тут же нос к носу столкнулась с Дайраном. "И кто это у нас здесь?" прозвучало настолько грозно, словно меня вот-вот по стене размажут. Случайно мимо проходила, тут же с исчестнейшим видом пискнула я, лихорадочно просчитывая, как бы сбежать. Но Дайран отрезал мне все пути для отступления, упёршись руками в стены с двух сторон от меня и буквально нависнув надо мной. Смотрел так пытливо, словно в сами мысли заглядывал. Так ты всё слышала. Вот словно бы смертный приговор мне озвучил. Понимая, что отречь бессмысленно, я ответила: никому ничего не скажу, обещаю. Не трать зря обещания, я тебе попросту память об этом сотру. И тут же меня окутал искрящийся сумрак. Физически никак не ощущалась, да и никаких изменений не происходило. Но Дарен смотрел на меня так пытливо, словно уже какой-то результат точно должен быть. Ну, мрачно поинтересовался он: "Что, ну Я захлопала ресницами. Вот интересно, я уже должна забыть или ещё нет? А то бы хоть подыграла. Он тихо выругался. Так на тебя и эта магия не действует. Видимо, магия у тебя такая корявая. Надоело мне уже, что я как на допросе. Вообще не представляю, как ты до пятого курса мудрыхsa доучится. Судя по выражению лица Дарины, мне теперь точно кранты. Я спешно добавила. Слушай, не собираюсь я никому твои тайны выдавать, я же пообещала. А зачем мне рисковать и верить тебе на слово? «Я могу тебя попросту убить, и всё. На факультете власти гибели студента никто особо не удивится, так что...» «Давай лучше заключим обоюдовыгодное соглашение». Я улыбнулась ему с самой обворожительной из своих улыбок. «Жить-то хочется». Дайрон весьма задумчиво скользнул взглядом по моей фигуре, но я тут же сбила поток его весьма однозначных мыслей. «Да я не это имела в виду». «Сомневаюсь, что ты можешь предложить мне что-то ещё». Дайрону явно его вариант нравился куда больше, чем какой-либо другой. Вот так и захотелось его чем-нибудь треснуть. Но всё же я постаралась сохранять спокойствие. Я предлагаю тебе простую сделку. Я сохраняю то, что сегодня услышала в тайне, а взамен ты научишь меня магии. Он такого явно не ожидал. Чуть изумлённый, загнул брови и уточнил: "Зачем?" "За тем, что у меня ни черта не получается, и если я в ближайшее время не научусь пользоваться магией, то мне в этой вашей академии мечты садиста точно конец". Всё-таки сорвалась я. Как ни странно, Дайрану улыбнулся. И вдобавок смотрел на меня как-то странно, словно увидел вдруг в новом свете. «А знаешь, сердечко, это было бы весьма забавно. Но давай договоримся так. Если ты в магии пустое место, то возиться с тобой я не стану. И тогда ты добровольно выпьешь зелье забвения». «Договорились?» «Договорились», — решительно ответила я. «Только давай без жульничества. Магия у меня точно есть, и, насколько я поняла, не самая слабая». «Вот и проверим». «Пойдём?» «Куда?» «В мою комнату». Или ты предлагаешь заниматься посреди коридора? Если ты не в курсе, на факультете власти далеко не приветствуется помощь другим. Ты хочешь неприятных последствий? Я замотала головой. Вот и я не хочу. Так что пойдём. Он взял меня за локоть и повёл за собой. Нет, ну и где в этом мире справедливость? Вот у Дайрона была очень даже симпатичная комната. Несмотря на засилие чёрного цвета, серебристые детали в интерьере сглаживали всю мрачность. Получалось стильно и, в общем-то, уютно. Не то, что мой розовый кошмар». «Проходи». Дайрен изобразил подобие гостеприимства, и едва я переступила порог, запер дверь. Он прошёл к кровати, сел, вытянув ноги, и снисходительно мне скомандовал. «Можешь раздеваться». «Зачем?» — оторопела я. «Ну, как зачем?» «Ты же сама просила тебя магии научить». «Неужели не в курсе, каким именно образом магия пробуждается?» «Слушай, сердечко, я понимаю, что ты из другого мира, но нельзя же быть настолько отсталой». Дайрен с укором покачал головой. «Да, это же сколько наверстывать придётся. Моя доброта меня погубит. Спасибо, скажи, что тебе попался такой терпеливый и снисходительный учитель. Я даже так и быть готов раздеть тебя сам». «Нет уж, обойдёмся без такого героизма. Я на всякий случай даже подальше к двери отошла. Пусть я и намерянка, но всё же не дурочка. Так что хватит мне лапшу на уши вешать. И давай сразу договоримся, что ты не будешь пользоваться моим незнанием для своей выгоды. Вот ты сейчас в раз убила весь мой интерес к этим занятиям. усмехнулся Дарен, но всё же более-менее серьёзно добавил: "Ну ладно, раз не хочешь провести время приятно, проведём его полезно. Что там у тебя с магией?" Я рассказала ему всё, что сама знала, начиная со странной реакции кристалла на церемонии посвящения и заканчивая выплесками магии на лекциях. Дарен слушал внимательно, не перебивал, даже хмурился. Такое впечатление, что параллельно думал о чём-то своём и делал некие выводы. И к концу моего рассказа смотрел на меня с несравненно возросшим интересом. «Нет, это же надо было так умудриться на два факультета поступить». «Да уж, сердечко, ты прям по всем фронтам выдающаяся». «Ты не мог бы называть меня по имени?» — насупилась я. «Мог? Ну, мне и так нравится». Он невинно улыбнулся. «Ладно, что зря время терять. Давай твое расписание посмотрим, чтобы хотя бы знать, какой именно подвиг магии для тебя актуальнее. Его и будем в первую очередь развивать». Я передала ему пресловутый свиток и даже рискнула сесть рядом на кровать, Но Дайрон всё же наглеть не стал, меня не трогал. «Оу», — выдал он, начав читать. «Вот это расписание! Нет, ну надо же!» «Что там?» — мне не терпелось услышать. «Вот это везение! Сплошь всё самое интересное! Так-так-так... Основа потрошения и освеживания трупов недельной давности, теория разделения полномочий и врагов на части... О, восхитился Дайрон! А вот это же вообще только для избранных преподается!» Хомячки-берсерки как основа военной мощи, способы украшения, подчинения и спасения от них паническим бегством. «Ты же это всё сейчас не серьёзно, я надеюсь?» Мне аж дурно стало. «Почему же вполне серьёзно?» «Вот же написано!» Он указал на верхние строки. «Да ладно тебе расстраиваться, это же самые интересные предметы на факультете. На хомячков-берсерков я бы и сам сходил посмотреть». Но в прошлом семестре они сожрали единственного преподавателя, так что теперь все студенты там на самообучении. Ну и самовыживании заодно. Ну, не кисни. Давай посмотрим, что у тебя на втором факультете. Вдруг там тебе больше занятия понравится. Он снова углубился в чтение и уже через несколько мгновений выдал. «Хо-хо-хо! Слушай, сердечко, да я сейчас просто взвою от зависти. Я и не думал, что у светлых такое... Выразительно на меня глянул. Какое?» Мне заранее страшно было услышать. Дайрон с энтузиазмом зачитал. «Основы охмурения, горизонтально-вертикально с разбега, практика оголения нужных частей тела, работа в парах, тройках, группы по желанию». «Слушай, сердечко, я готов самоотверженно подготовить тебя по этим дисциплинам в первую очередь». «И о-о-о! Хомячки-берсерки как пример безграничной любви, способы знакомства, очарования и спасения от них паническим бегством». И философски подытожил. «Да, с хомячками-берсерками всё всегда заканчивается одинаково. Но всё же на занятиях у тёмных не столь жутко». Сердитая я с психу пихнула его локтём в бок. А Дайрон всё смеялся. Так и хотелось выхватить свиток и настучать этому типу по голове. Но осуществить кровожадный замысел он мне не дал. Перехватил за запястье и теперь крепко держал. Причём теперь мы были так близко, что я чувствовала его дыхание. Странно, но вся злость как-то в раз улетучилась. Просто неимоверно приятно было смотреть ему в глаза, ощущать тепло его объятий. Ну всё, всё, не психуй я, просто не удержался. Дайра на беззаруживающую улыбался. Расписание у тебя вполне стандартное, на самом деле ничего особо страшного нет. Тем более мы уже сегодня и очень быстро можем получить первые результаты. Маги реагируют на магию, так что я просто задействую твою через свою. Если потенциал у тебя мощный, то уже завтра подвижки ощутишь. Ну что, готова? Он отстранился, держа меня за руки. «Будет немного не по себе, возможно, накатит слабость». «Но точно без какого-либо подвоха?» — мрачно уточнила я. «Даю слово». И прозвучало так, словно это и вправду просто нерушимо. Собравшись с решимостью, я кивнула. «Даррен ничего особо не делал, просто смотрел мне в глаза, словно хотел увидеть саму душу, и одновременно через рукопожатие словно бы просачивался странный холод. Не неприятный, просто необычный». Голова в раз закружилась. Я бы даже упала на кровать, но Дарин придержал меня за талию. «Так, всё, с тебя на сегодня хватит». «Ну, я же ничего не чувствую», — слабо возразила я. «Изменение произойдёт не сразу. Сначала твоя магия восстановиться должна. Для тебя сейчас поспать — самое идеальное. Я бы предложил остаться у меня, но, боюсь, ты опять неадекватно отреагируешь». Дарин подхватил меня на руки. «Я сама могу дойти», — попыталась возразить я. «Не сможешь. Тебя вот-вот вырубит». Не волнуйся, я просто отнесу тебя в твою комнату. Дверь перед ним открылась сама собой и также самостоятельно закрылась, и два мы вышли в коридор. И вот же засада. В это время у всех уже кончились занятия. Так что тут хватало студентов, да и путь лежал через гостинную факультета на виду у всех. На нас не просто смотрели, а даже шешукались. И судя по убийственным взглядам некоторых девиц, мне даже успели пожелать немедленной смерти. Впрочем, можно было заранее догадаться, что такой видный красавчик, как Дарен, тут уж точно на расхват. Сам же он был невозмутим и на всёобщее внимание никак не реагировал. Мы добрались до двери в мою комнату, только без комментариев. Мрачно попросила я, глаза уже закрывались. А у меня всё равно слов даже подходящих нет, чтобы описать свой культурный шок. Ну зато очень удобно, ни с какой другой дверью не спутаешь. Дарина осторожно поставил меня на ноги и вдруг вспохватился. Смотри, тут какая-то записка. И вправду при нашем приближении материализовался закреплённый на двери лист бумаги. Я всё равно не могу прочесть. С досадой оглядела непонятные закорёчки я. Дарен без лишних разговоров забрал у меня послание. Хм, если ещё хоть раз посмеешь приблизиться к принцу Лару, тебе точно не жить. Там и вправду так написано или ты опять издеваешься, усомнилась я. Нет, именно так. Ты что, уже успела тут кому-то на больную мозоль наступить? Учитывая, как ко мне тут все относятся, и я только по больным мозолям и хожу, я зевнула. В сон клонило нещадно. Ой, как уцепилась за ручку двери и открыла. Правда, тут же чуть не упала, но Дарен снова подхватил меня. Переступил порог и замер, оглядывая розовое великолепие. Хм, предложение переночевать у меня в комнате всё ещё в силе. Я тоже сначала была в полном ауте. Я сонно улыбнулась. Ну, всё же надеюсь, что смогу со временем комнату изменить. Дарен осторожно опустил меня на кровать. Так, давай, пока ты окончательно не заснула, на завтра договоримся. «Лучше не афишировать ни одной единой душе, что я тебя буду магией учить. Так что заниматься станем ночами. Здесь есть пустующая аудитория, и там нас никто не застанет. Завтра около полуночи я создам для тебя портал. Договорились?» Я кивнула, глаза уже почти закрылись. «Спасибо, что всё же согласился помочь». Он что-то ответил, но я уже не разобрала слов. Последнее, что я услышала, — это удаляющиеся шаги и звук закрывшейся двери, и провалилась в сон.